А затем дед развелся и с новой женой уехал в Аргентину. Считалось, что в этой богатой загадочной стране образованному человеку можно сделать стремительную успешную карьеру. С карьерой, правда, не сложилось. Дед стал болеть и вскоре умер. Перед смертью он успел закончить книгу воспоминаний. Она была издана «Вдовой» в начале 50-х в Буэнос-Айресе. Кстати, позапрошлом году мы с родственниками скинулись и переиздали ее в Петербурге. Хорошая книжка, в ней множество военных и бытовых подробностей ушедшей эпохи. Хотелось бы, конечно, когда-нибудь попасть в Аргентину и разыскать могилу деда. Я слышала, что в вашем роду есть предок, которого в своем романе упоминал сам Александр Дюма. Это по линии моей бабушки, ее девичья фамилия Стюрлер, и носил ее швейцарец, который был выписан в России еще при Павле I. После французской революции многие в Петербурге были впечатлены поведением швейцарских гвардейцев, которые безропотно шли на гильотину вместе с аристократами. И кто-то при русском дворе задумал завести для цесаревича Александра швейцарский полк. Ничего не получилось, не хватило швейцарцев. Приехало их человек восемь, семеро вернулись, остался один, мой пропрадит Клаус. На русский манер Николай. Карлович Стюрлер был человек незнатный, но на русской службе сделал неплохую карьеру и под конец жизни стал командиром лейб-гренадерского полка. В Петербурге его не любили за скупость, хотя, скорее всего, он был обычным немцем-педантом, вроде пушкинского Германа. Но ему было нельзя отказать в храбрости и, как выяснилось, преданности государю. Выяснилось это в декабре 1825 года. Он принимал участие в восстании декабристов. Напротив, когда одна рота из его полка пошла на Сенатскую площадь, дедушка. На санях кинулся вдогонку за солдатами, уговаривая их вернуться в казарму. Его не слушали. Так он дошел своей ротой до самой Сенатской площади и продолжал уговаривать солдат даже тогда, когда они уже выстроились на площади среди прочих мятежных частей. Так к нему подошел Каховский со словами, Что ты ним вчера тут делаешь? Это наше русское дело. Достал пистолет и выстрелил в него. Долгое время я был уверен, что это исключительно семейная легенда, потому что всем известно, что Каховский убил Милорадовича. Милорадович был любимцем Петербурга героем, самым молодым генералом в войне 1812 года. Ему посвящались стихи, то, что вместе с ним еще кого-то застрелили, причем кого-то, имеющего отношение ко мне, вызвало некоторые сомнения. Но потом я зарылся в литературе, и легко обнаружил подтверждение. Более того...